У меня один знакомый живорез Крымгирей, атаман, охранную бумагу выдал мне, мандат. До совершеннолетия никто не имеет права меня резать, пыхтел инженер Вошкин в спину живореза, пуская носом пузыри. Но в ответ только конь всхрапнул и послышался сердитый позевок разбойника. Зевнул и закурил трубку. Закурил, а сам молчит. Должно быть, забоялся. Меня советская власть ищет. Я казенный, я геометрию учу. Еще примус изобрел. По всему лесу ищейки бегают. Сорок пять собак мои следы вынюхивают. Как кого схватят, приволокут и к стенке. Я бывало... Молчи, жаба, пока я тебя в болото не швырнул. Выхватил разбойник трубку. Парнишка прикусил язык, замолк. Утомленная голова его на каждом шагу лошади поклевывала носом в спину живореза. Спина очень широкая, глазом не возьмешь, и когда разбойничек понукает лошадь или кашляет, спина гудит, как барабан. Весь разбойничек хорошо попахивает потом и еще чем-то вкусным, какой-то приятной человеченкой. Только вот в чем суть. Почему же разбойничек? Не в камзоле с позументами, а в заплатанные рубахи и вместо софьяновых желтых сапожищ со шпорами, как у трех мушкетеров, надеты простые лапти. А где же меч-кладенец и два кинжала, и шляпа с бриллиантовым пером? А ну-ка, может, под рубахой латы или кольчуга называется? Инженер Вошкин держался двумя руками за кушак разбойника. Освободил одну руку, И легонько ткнул пальцем в спину седока, но ничего не понял. Тогда ткнул покрепче, опять не понял. Как будто кольчуга есть и как будто нету. А ну, еще покрепче в ребра, смаху! «Брось, не чекачи! передернул плечами разбойник. «Я чекотки боюсь, знаешь как? С коня ляпнусь!» Мальчонка страшно перетрусил, пропищал. «Это я носом, нечаянно, задремал». «Черти кожаные!» — загудел разбойник. «Вчера с девчонку, соплю зеленую, искали до полуночи. Сегодня тебя, гниду! Тьфу!» «Это кого? Иришку, что ли?» — вдруг повеселел мальчонка и заерзал. «Дяденька, а ты кто такой? Будьте столь добры!» И вдруг, как молния из темного провала памяти, ясно встал перед инженером Вошкиным весь вчерашний вечер. Лес, мужики, шагавшие через трущобу на поиски ришки, А с мужиками он, мальчонка. А среди мужиков вот этот самый дяденька, только пеший и с фонариком. Дяденька, дяденька, в диком восторге взвизгнул на весь лес парнишка, всплеснув руками, и кувырнулся в мох. Лошадь, подобрав зад, круто скакнула через колоду. Разбойничек поймал парнишку, как лягушонка, за ногу и снова посадил сзади себя. Ночь становилась все темнее и место глуши. Вот уже, наверное, тут баба-яга живет в избушке. Вернее верного. А наплевать. Инженер Павел Степанович Вошкин с добрым дяденькой не больно-то боится этой старой дуры. Да инженер Вошкин прямо ей в морду кулаком. «Дяденька!» Нет ли у тебя чего-нибудь пошамать? Ведь я пять дней блужу. Пробовал гриб есть, да сблевал. Ври пять дней, головастик безхвостый. На! И полная горсть ржаных сухарей переместилась из мужичьего кармана к мальчонке в шапку. Ой, дяденька, ой, миленький, я тебе вот уже с лошади слезем, семь разов в ножки поклонюсь. Больно нужны мне твои поклоны. «Я тебе, я тебе, компас со стрелкой, в астрономию!» Давясь сухарями, плел обрадованный мальчонка. На просеке возле изгороди в Яровое поле их встретил на сером коне милиционер. «Нашел?» «Нашел. Хотел зарезать, да уж черт с ним, пускай живет».